«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Раза три или четыре наведывался в контору к Лебедеву Воловцов с вопросом о результатах розыска Вершинина. «Но как?» – спрашивал судебный следователь по особо важным делам начальника московского отделения. На что Владимир Иванович лишь разводил руками и коротко отвечал. «Ищем». Наконец, уже во второй половине февраля, в очередной приход Воловцова к Лебедеву, тот сообщил Ивану Федоровичу. «Есть новости для тебя. Человек по облику, схожий с разыскиваемым фигурантом, обнаружен на окраине Москвы, Проживающий на нанятой квартире вместе с миловидной молодой женщиной небольшого росточка». Игнатьеву осталось лишь только удостовериться, действительно это Вершинин или нет. Именно этим сыщик с утра и занимается. Пока еще не объявился. «Если у тебя дел срочных нет, дождись Игнатьева», — предложил Лебедев. «Он сам тебе все и расскажет». «И где этот Вершинин теперь проживает, если это, конечно, он?» — поинтересовался воловцов, согласившись с предложением главного московского сыскаря. — Да у черта на куличиках! — ответил Владимир Иванович, раздумывая о чем-то своем. Поскольку и без поручения судебного следователя Воловцова делу начальника московского сыска хватало. — В хамовниках? — Ясно. — невесело буркнул судебный следователь по особо важным делам. — Что именно ему было ясно, понятно было ему одному. Ждать возвращения чиновника особых поручений Игнатьева Воловцову пришлось недолго. В половине четвертого пополудни Николай Васильевич вошел в сыскное отделение и прямиком направился к кабинету Лебедева. Войдя в просторное помещение и завидев сидящего возле стола Ивана Федоровича, поздоровался с ним и, обращаясь к своему непосредственному начальнику, произнес. «Докладываю по порученному мне делу по розыску коммерсанта Вершинина Рудольфа Залмановича. Данный фигурант проживает ныне на Малой Царицынской улице в доме мещанки Зинаиды Балантьевой, что наискосок от казенных винных складов. В общем, попался, голубчик, можете брать». Добавил удовлетворенный Игнатьев и мельком глянул на Ивана Федоровича, надеясь поймать благосклонный взгляд, что и случилось. С фигурантом сожительствует та самая девица, что по описаниям соседей проживала с ним на его квартире на Ильинке. Зовут Эмилия Бланк. Это она нанимает квартиру у Балантьевой под именем Глафиры Зимцовой. «Как сказал мне мой человек...» из дома они выходят редко и крайне стеснены в материальных средствах». Чиновник особых поручений Игнатьев замолчал и выжидающе посмотрел на Лебедева. «Николай Васильевич тебе более не нужен?» поинтересовался Владимир Иванович у Воловцова. «Может быть, свободен», — ответил Иван Федорович и поднялся с кресла. «Благодарю вас за хорошо проделанную работу». сказал он, обратившись к Игнатьеву, и протянул для пожатия руку.